Издательство Эксмо. Дарья Сталь, Кира Краш. Любовь и прочие яды. Читает Аля Уддинова. Глава первая. Значит, учебу бросать ты не надумала. Не а, хрустя печенька отозвалась я. И домой на каникулы ты не собираешься. И еще чего, Фыркнула я, нарочно громко бряцая ложкой в чашке с чаем. «Но волосы-то ты зачем выкрасила?» «А мне так больше нравится. Розовый цвет, знаешь ли, очень идет к моим бирюзовым глазам». Я потянулась к пироженке и кинула на брата выразительный взгляд. Слишком личные вопросы на повышенных тонах в общественном месте мне совершенно ни к чему. Тот, осознав оплошность, чуть не прикусил язык. «Так, ладно, а манеры куда за полгода делись?» В полголоса спросил брат, мрачно наблюдая, как я облизываю испачканные в креме пальцы. «Да к демонам ваши манеры! Да только попробуй эту пироженку! Твои манеры окажутся там же!» Кажется, у брата задергался глаз. «Слушай, милкая, ты хоть представляешь, как все переживали, когда ты пропала без вести?» — прошипел взбешенный брат. «О чем переживали?» — я изобразила самый натуральный интерес. «Что, теперь не надо врать всем знакомым про меня?» «Это была ложь во спасение, ты сама прекрасно знаешь». Серьезный тон. «Это было заточение. И попробуй найди хоть один аргумент против». Негромко ответила я, потеряв всякий аппетит. «Ты невозможно. Я тебя сейчас за шкирку отволоку домой». «Попробуй», — меланхолично согласилась я. Брат кинул на стол серебряную монетку, поднялся сам и рывком поднял меня. Раздался треск, а брат поморщился и затряс в воздухе рукой. Маменькина защита, которую та на меня ежедневно накладывала, сильно подвыветрилась, но все еще немного работала. Брат взвыл в голос от бессильной злобы, а я же довольно заулыбалась и развела руками, мол, выкуси. Но, поймав настороженный взгляд посетителей, кивнула на выход. «Эх, завтра уже по всей академии поползут примерские сплетни, одна развесёлее другой». Улица встретила нас промозглым холодом. Дул сильный, пронизывающий ветер, заставляя меня кутаться в шарф по самый нос. На мощенной улице в слабом свете окон блестели редкие замерзшие лужицы. Кажется, снега в этом году даже ко дню зимнего солнцестояния не посчастливится увидеть. Значит, взяла фамилию Лагера? спросил брат, равняя шаг со мной. Ага, ну, знаешь, вольный перевод нашего семейного ремесла с одного наречия мрачного королевства. И никто не уловил намек? Подозрительный тон. «Я тебе больше скажу. Никому и в голову не приходило, что я немного не та, за кого себя выдаю». Взяв под локоток брата, ответила я. «По крайней мере, до тех пор, пока ты не заявился». «Кстати, как ты меня нашел? Брат скривился. «Да, был здесь неподалеку. Думаю, дай-ка проверю. Вдруг тебя потянуло к академическим наукам в обществе среднего класса». Я незаметно легонько ткнула его локтем под ребра. «Чисто из сестринской вредности, для профилактики». Все пять моих старших братьев свято верили, что их сестре стоит получать домашнее образование. Под присмотром не в меру беспокойных родителей. Когда в одном из самых древних и уважаемых магических родов после пяти мальчиков рождается напрочь лишённая магии дочка, это вызывает нездоровую реакцию. Точнее, не так. Дети в магических семьях всегда рождаются особенно одарёнными магией, а бывают и неприятные исключения типа меня. Конечно, у каждого древнего рода имелся набор секретных зелий, эликсиров и техник, которые позволяли развить даже самый слабый дар. Но, как несложно ни догадаться, никакие манипуляции в моем случае не помогли. Так я и осталась единственной неодарённой в семье. Тёмное пятно на репутации безупречной магической родословной. Конечно, благодаря всё тем же эликсирам и довольно садистским манипуляциям я теперь не совсем обычный человек. Я чуть быстрее, чуть сильнее, чуть выносливее. Это совсем немного, но на общем ученическом фоне я все же стараюсь не выделяться. Во избежание ненужных вопросов, так сказать. Впрочем, эликсиры вообще оказались полезными. Я стала видеть магию, даже иной растрогать ее, но не использовать в полной мере. Из меня вышла бы неплохая ведьма или какой-нибудь артефактор. Я могла стать вполне себе ценным и полезным членом своей семьи если бы кто-то воспринимал меня всерьез, Хоть кто-нибудь. Но, к сожалению, моих скромных талантов оказалось совершенно недостаточно, чтобы впечатлить родителей. Меня оберегали. Нет, серьезно, до недавних пор я ни разу в жизни не покидала территорию родового имения. Мало ли что случится с хрупкой мной за толстенными стенами замка. Мать чуть не плакала каждый раз, когда я просилась потренироваться с братьями. А они у меня все, между прочим, боевые маги и состоят на службе в армии. Не по разу катались по сомнительным местам нечисть конять. Так что тренировочка с ними в полную силу была бы травмоопасной, но жуть какой полезной. Конечно, братишки втиху и учили меня всяким прелюбопытным приемам фехтованию и разным хитростям, не требующим магии. Это был наш большой секрет и крошечный бунт против родителей. И лишь раззадоривала жажду свободы. В общем, к шестнадцати годам я не выдержала такой жизни и в один прекрасный день улизнула из замка. Как так вышло? Да очень просто. Я прошмыгнула в портал за одним из братьев, и пока тот стоял, обалдев от такой наглости, сбежала самым обычным способом — быстрыми ножками. Стоит ли говорить, что этот брат сейчас под ручку вел меня к академии? «Сильно тебе досталось из-за меня?» — спросила я, заглядывая ему в лицо. Он глубоко вздохнул. Ну, я отца таким злым еще никогда не видел, даже когда мы с братьями по пьяни левое крыло замка разнесли. Прости, передай родителям, что со мной все хорошо. И что дальше, Хель? Брат нахмурился. Дальше? Я задумалась. А дальше учеба и через три года специализация. Есть история магии, можно археологией заниматься. Есть профессия следователя. Можно пойти на службу государству и раскрывать преступления, в которых замешаны маги или магические предметы. Как думаешь, стоит поддержать семейные традиции и пойти на государственную службу? Да и к мужчинам форме я с детства привыкла. Брата аж перекосила, но вставить слово я ему не дала. А можно открыть свою лавочку с артефактами или зельями. Правда, для первого нужно постоянно иметь под рукой большие магические накопители, которые придется где-то восполнять. А вот со вторым я и сама вполне справлюсь. Выдала я брату все свои эротические фантазии. Магия в малых дозах есть буквально в воздухе. При особом желании и без спешки ее можно абсорбировать. На заклинания не хватит, а вот сварить зелье от зубной боли — это пожалуйста. Хель, я серьезно. Даже если я ничего им не скажу, рано или поздно тебя найдут. Не представляю, почему до сих пор не нашли. Отец всех на уши поставил. «Ну, как почему?» — хмыкнула я. «В лицо-то меня никто не знает. Так хорошо прятали от общественности семейный позор. А фамильную черту я выкрасила в розовый, чтоб уж наверняка». «Ну, ладно. Жители этого всеми богами забытого городка, допустим, обманулись. Но ректор-то с тобой знаком. Его же отец приглашал к нам а — -а -а, дошло до брата. Я хихикнула. «Отец приглашал ректора, да». Тот сказал, что с моим, простите боги, пассивным потенциалом можно меня принять в его Академию пассивной магии, в которой я очень неплохо смогу освоиться и даже, чем демоны не шутят, какие-то успехи продемонстрировать. Только папочка оскорбился в лучших чувствах. Сказал, что никогда его доченькой из приличной семьи среди оборванцев находиться не будет. И когда ректор вступил с тобой в преступный сговор? Ну, как я явилась, пред его светлые очи так и вступил. Ухмыльнулась я, вспоминая, как заявилась в академию. Он ведь в приватном разговоре тогда попросил всерьез подумать над учёбой. Я, честно говоря, и не рассматривала его предложения. До сих пор даже не знаю, как духу хватило сбежать. Слушай, отец может и смотрит сквозь пальцы на твою выходку. И даже, думаю, немножко гордится, что фамильный характер в тебе силен. Но для матушки не существует разумных аргументов. Мир вокруг опасный, а ты... А я маг без магии. Спокойно произнесла я самое страшное оскорбление для любого одаренного. «Да», — горько согласился брат, — «слабая и маленькая». «Нет, ну, если отрицать очевидное глупо, то называть меня слабой — это уже ни в какие ворота». «Я не слабая, я обычная», — огрызнулась в ответ. «Пойми, здесь я не чувствую себя ущербной. На меня не смотрят, как на смертельно больную. Я на равных условиях со всеми» ты не представляешь какое-то вдохновляющее чувство так что я не вернусь так и передай мелкая ты разве не понимаешь что натворила родители конечно еще поиграют в сыщиков для вида но если не прекратишь заниматься чепухой примут жесткие меры это например какие лишат Приданова», — привел аргумент брат самый весомый по его мнению а я аж расхохоталась я почти поверила что угроза серьезна В академии платят стипендию, и на краску для волос хватает, и копить могу. По серебряному в месяц, и к концу обучения как раз будет на что открыть свое дело. Ну, или поступлю на государственную службу и полное гособеспечение. Это, конечно, не золотые горы, но и денег просить у родителей не буду». «Демон зерей этого ректора. Надо же было тебя так удачно утащить в эту дыру. Мне даже сложно аргументы подобрать», — поморщился брат. Мы не торопясь шли по широким улицам Ротура в сторону Академии пассивной магии. Место, где позорно оказаться отпрыску любого магического рода. Ротур стоял на отшибе географии нашей страны. Можно сказать, это приграничный город. Отсюда до соседней империи при особом желании доплюнуть можно. Да и выглядел Ротур не так живописно, как центральные города страны или столица. Но через него проходит оживленный торговый тракт сразу в несколько соседних стран. Город обеспечивает безопасность караванов. Вокруг раскинулись огромные плодородные земли, кормящие голодных путников. Так что здесь довольно живенько в теплое время года, когда идет основной человекопоток. Старшекурсницы говорили, что и подзаработать можно неплохо на мелких поручениях в режиме «дай-подай-принеси». Но в зиму Ротор становился безлюднее, мрачнее и неприветливее. Впрочем, как говорит наш любимый ректор, зато ничего не отвлекает от учебы и студиозусы вынуждены с ним соглашаться. Шли мы, значит, ловя на себе красноречивые взгляды прохожих. Еще бы, адептка Академии идет под руку с красавчиком. И не просто с красавчиком, а с боевым магом. А эти, знаете ли, особенно приковывают взгляды. Брат высок, широкоплеч, с идеальной военной выправкой. Снежно-белые волосы по длине могут посоперничать с моими, а его зеленым глазам позавидовал бы любой ведьминский кот так что уже завтра или, может быть, даже сегодня разнесутся слухи о моем ухажоре. А поскольку братец из-за службы еще не скоро сможет меня навестить, носить мне ярлык жертвы безнравственного столичного щёголя. Хотя вряд ли столичный щёголь провожал бы адептку до ворот академии. Спасибо, что навестил. Была очень рада тебя видеть. Брат обнял меня и прошептал на ухо. Не сдам тебя родителям при одном условии. Ты наденешь и больше никогда не снимешь родовое кольцо. Это защита, которую я тебе тут не могу обеспечить. — Узнают же, — простонала я. — И слышать ничего не хочу, Хель. Я серьезно. Да, поняла я, поняла, — пробурчала, уткнувшись носом в его плечо.